Глава тридцатая Госпожа Кора Бонжерс навалила с ь всем своим внушительным весом на дверь хлева и та с пронзительным визгом распахнулась. Изнутри, из темноты послышалось тревожное блеяние коз, и над жен й резко пахнуло соломой и запахом животных. Не знаю, что вы сможете сейчас разглядеть, сказала госпожа Бонжерс, направляя луч фонаря в глубину хлева. Извините, что не смогла отреагировать на ваше сообщение раньше, когда было еще светло. Джейн включила свой фонарь. Этого достаточно. Я просто хотела взглянуть на отметины, если они еще остались. Да куда им детство? Все действовали на нервы моему мужу, когда он приходил сюда и видел их. Я все уговаривала его закрасить, мол, чтобы с глаз д о л о й а он в ответ... Я еще больше м о л беситься ночью, но если мне х л е в изнутри придется красить, еще не хватало козам дворец тут устраивать. Госпожа Бонжерс вошла внутрь, шаркая громоздкими башмаками по заваленному соломой земляному полу. Даже после недолгой ходьбы от дома до хлева она совсем выбила сил. ь з с и Остановилась г р о м к о я тяжело дыша и направила луч фонаря на деревянный загон, где теснилась с д е с я т о к коз. Знаете, они по-прежнему скучают по нему. А Ибен все жаловался, как тяжело дедаит их к а ж д о е утро, но все равно обожал девочек. Уже полгода, как его не стало, они все никак не привыкнут к чужим рукам. Она отодвинула защелку, открыла загон и глянула на попятившуюся Джейн. Надеюсь, вы не боитесь коз. А что надо обязательно туда заходить? Айда не укусят, они вас только спальто поосторожнее. Они любят что-нибудь пощипать. А теперь ведите себя прилично, к о з о ч к и сказала про себя Джейн, когда вошла в загон и дверца за ней захлопнулась. Не жуйте, копа. Она осторожно прошла по соломе, стараясь не испачкать обувь. Животные наблюдали за ней без всякого любопытства, с полным безразличием. Последний раз Джейн приближалась к к озе, когда еще во втором классе школы пошла на экскурсию в зоопарк. р и ц о л и и к о з а взглянули друг на друга, и в следующее мгновение Джейн уже лежала на спине, а одноклассники покатывались со смеху. Поэтому она не доверяла этим животным, и козы отвечали ей тем же. Пока Джейн пробиралась через загон, они держались от нее в сторонке. Вот здесь, госпожа Бонжерс указала лучом фонаря на стену. Кое что видно здесь. Джейн подошла ближе, глядывая за знаки, вырезанные на дощатых стенах. Три г о л г о в с к и х креста, только искаженные, перевернутые вверх тормашками. А вон еще, заметила госпожа Бонджерс, скользнув лучом фонаря вверх по стене, где чуть повыше виднелись другие кресты. Чтобы вырезать их, пришлось забраться на к и п ы соломы. Надо ж было так постараться. Ничего лучше это проклятая ребятня придумать не могла. Но с чего вы взяли, что это сделала ребятня? А кто же еще? Летом им делать нечего, вот и нашли себе забаву. Всякую ерунду у на стенах вырезать, да развешивать на деревьях чудищ всяких. Джин посмотрел на нее. Каких еще чудищ? Да вроде куколок из прутьев и все такое прочее. Люди шерифа просто посмеялись над этим, а по мне так в е к глаза бмай не глядели на эти в е с ю л ь к и Она остановилась возле одного из знаков. Вот, на вроде этого. Она указала на человечка м у ж ч и н у держащего в одной руке меч. Под ним была вырезана надпись R X X-7. Что бы это значило? проговорила госпожа Бонжерс. Джейн повернулась к ней. Я читала в полицейских сводках, т о с а м о ю ночью вас еще пропала коза. Вы нашли ее? Нет, как в воду канула. Что и никаких следов? Ну, у нас в округе, знаете, ш а р и т с я свора дичавших собак, наверняка они подчистили останки. А это сделала явно не собака. Подумала Джейн, взглянув еще раз на вырезанные на дощатой стене знаки. Тут вдруг зазвонил ее сотовый, и козы, з а б л е е в от страха и давя друг дружку, метнулись в самый дальний угол загона. Простите, проронила Джейн и достала из кармана телефон, немало удивившись, что мобильная связь здесь все-таки работает. Рицолли, я сделал все, что мог, сказал Фрост. А говоришь так, будто оправдываться собираешься. Потому что мне не удалось обнаружить Лили Сол. Похоже, она то и дело переезжает с места на место. По нашим данным, последние восемь месяцев жила в Италии. Мы тут получили сводку, что за это время она несколько раз снимала деньги со своего счета. Время Флоренции и с а р е н т о Но кредитной карточкой она пользуется довольно редко. Восемь месяцев туристического вояжа? На какие-то деньги? Она кое-как перебивается, то есть выбирает, что подешевле. Останавливается только в третьи разрядных гостиницах, а кроме того, наверняка подрабатывает нелегально. Я установил, а она какое-то время работала во Флоренции помощницей хранителя музея. Она что, обучена этому? Она закончила колледж по специальности античная история. Еще студентка работала на археологических раскопках в Италии, в каком-то Пестуме. Так почему же, черт возьми, ее никак не разыскать? По-моему, она не хочет, чтобы ее разыскивали. Ладно. А что новенького о ее двоюродном братце Доминике с о у л е О, тут совсем глухо. Похоже, сегодня у тебя нет хороших новостей, так? Я р а з д о б ы л копию его личного дела из Путнамской академии. Есть такая школа-интернат в Коннектикуте. Его зачислили туда в десятый класс, и он п р о б ы л там полгода. Значит, тогда ему было лет пятнадцать-шестнадцать. Пятнадцать. Он закончил там учебный год и должен был вернуться осенью. но он так и не появился. Тем летом он гостил у с о у л о в в п ю р и т е Точно, отец паренька только-только умер, и доктор Сол у забрал его на лето к себе. А в сентябре, когда мальчишка не вернулся на учебу, Путнамской академии его хватились и стали разыскивать. В конце концов они получили письмо от матери паренька. Она писала, что забирает его из школы. Где же он учился потом? п а н я т и н е и м е ю Путнамской академии говорят. Они не получали никаких запросов по его личному делу. Вот и все, что мне удалось о нем раскопать. А как насчет его матери? Где она? Без понятия. О ней вообще ничего не известно. Да и в школе ее ни разу не видели. Все, что у них есть, письмо за подписью м а р г а р е т с о у л Такое впечатление, что эти люди призраки. Двоюродные б р а т е ц с его мать. Да, кстати, я раздобыл школьную фотографию Доминика. Правда, не думаю, что она нам поможет, ведь на ней ему всего пятнадцать. Как он выглядит? Красивый паренек, светловолосый, глаза голубые. И, как говорят учителя, весьма одаренный, с большими способностями. Но в его личном деле есть одна примечательная запись. Похоже, у него не было друзей. Джейн наблюдала, как госпожа Бонжерс утешает коз. Она подошла поближе к сбившимся в кучу животным и принялась ворковать с ними. В том самом темном хлеву, где 12 лет назад кто-то вырезал на стенах странные знаки, возможно, он же потом вырезал их на теле женщины. Ах да, вот еще кое-что любопытное. Продолжал меж тем Фрост. У меня как раз перед глазами заявление п р и е м н ь к а в школу. Ну и в этом заявлении есть раздел особых заметок, заполненный его отцом. Пишет, что д о м и н и к у впервые предстоит учиться в американской школе. Поскольку большую часть жизни он провел за границей. За границей? Джейн вдруг почувствовала, как у нее участился пульс. Где? В Египте и Турции. Просто выдержал паузу и вслед за тем многозначительно прибавил: А еще на Кипре. Джейн снова повернулась к стене х л е в а и взглянула на вырезанную надпись R X X-7. Ты где сейчас? в н е з а п н о спросила она. Дома. У тебя там есть Библия? А что? Хочу, чтобы ты кое-что для меня уточнил. Сейчас спрошу у э л и с где она лежит. Джейну слышала, как он позвал жену, потом раздались шаги, и наконец Фрост сказал: Версия короля Якова годится. Сойдет. А теперь загляни в содержание и скажи, какой раздел начинается с буквы Р? В Ветхом завете или в новом? В обоих. В трубке зашуршали страницы. Так, книга г о р у ь послание к римлянам, а еще о т к р о в е н и е Теперь зачитаю из каждого раздела главу двадцатую, тех седьмой. Ладно, сейчас глянем. Так, в книге р у й двадцатой главы нет, их там всего четыре. А в р и м л я н а х Они заканчиваются на шестнадцатой. Ну а с о т к р о в е н и е м что? Погоди. Снова зашуршали страницы. Есть откровение, глава д в а д ц а т стих с е ь Когда же окончится тысяча лет Сатана? Фрост запнулся, голос его перешел на шепот. Сатана будет освобожден из темницы своей. д ж й н чувствовала, как громко бьется ее сердце. Она посмотрела на стену х л е в а на вырезанного там человечка с мечом. Это не меч, это коса. р и ц о л л е окликнул ее Фрост. Кажется, мы теперь знаем, как зовут убийцу, проговорила Джейн.